Чтобы понять натуру женщины того времени, следует мысленно обратиться к периоду Средневековья, когда главенствующая роль принадлежала церкви, и талантливые, но далекие от жизни поэты окружали женщину мистическим ореолом. С той поры девушки и женщины воспитывались в сознании, что они созданы из другого, более благородного материала, чем мужчины, что их призвание возвышать, и облагораживать вторую половину рода человеческого, и что их благосклонность — бесценнейший дар на свете. Эта розовая романтическая дымка, не имеющая ничего общего, с понятием личной добродетели, привела к тому, что женщины сверху вниз взирали на мужчин, а подчас и на других женщин. В атмосферу, насквозь пропитанную этой нелепой иллюзией, и попала Эйлин в Чикаго. Дамы, с которыми она познакомилась, витали в выдуманном ими мире. Они почитали себя неземными созданиями, вроде тех, что увековечила религиозная живопись и поэзия. В своих мужьях они стремились видеть образец нравственности, воплощение идеала, а других женщин требовали незапятнанной чистоты. Эйлин, пылкая и непосредственная, подняла бы их насмех, если бы ей дано было это понять. Но она ровно ничего не понимала и чувствовала себя в присутствии этих женщин неловко и неуверенно. Возьмем, к примеру, миссис Симпс, горячую почитательницу миссис Мэрил. Получить приглашение к Мэрилам на обед, чай или завтрак, прокатиться по городу с миссис Мэрил было верхом блаженства для миссис Симпс. Она любила повторять бонмот своего кумира, рассуждать о ее удивительной образованности, рассказывать, как люди будто бы отказывались верить, что это жена такой посредственности, как Энсен Мэрил, словом, все те принятые в свете пошлости, начало которым, вероятно, было положено еще дамами древнего Египта и Халдеи. Сама миссис Симс была ничем не примечательной, но очень тщеславная особа, довольно ловкая, довольно миловидная и элегантная. Две маленькие дочки Симсов, соответственно, требованиям того времени, были уже обучены всем тонкостям светского обхождения. Они радовали родителей умением принимать изящные позы, мило улыбаться, грациозно приседать. Представленная к ним Бонна ходила в форме, а гувернантка была необычайно важной. Миссис Симс вела себя очень надменно, считалась только с теми, кто стоял выше ее на социальной лестнице, и от всей души презирала тот заурядный мир, в котором вынуждена была прозибать. Пригласив Каопервудов на обед, миссис Симс тут же постаралась выведать у Эйлин что-нибудь о ее прошлом. Не знавала ли она в Филадельфии Артура Ли и его жену, супругов Дрейк, Роберта Уиллинг и семейство Уокеров. Миссис Симс сама с ними знакома не была, а только слышала о них от миссис Мэрил. Повод достаточный, чтобы пустить эти имена в ход. элен насторожилась, и спасение ради стала лгать, уверяя миссис Симс, что знакома со всеми этими людьми. Впрочем, в какой-то мере это было правдой. До того, как распространился слух о связи Эйлин с Каупервудом, они с ней раскланивались. Такое сообщение несколько успокоило миссис Симс. «Я непременно расскажу об этом Нелли», — воскликнула она, называя миссис Мэрил уменьшительным именем, чтобы показать, как близко они знакомы. Эйлин боялась, что если так пойдет дальше, то скоро весь город узнает, что Каупервуд сидел в тюрьме, что прежде чем стать его женой, она была его любовницей и фигурировала в его бракоразводном процессе в качестве соответчицы, хотя имя ее и не упоминалось. Спасти Эйлин могли только ее красота и богатство Каупервуда. Больше ей не на что было надеяться. Однажды на обеде у Кингсландов Миссис Кенда спросила Эйлин, как то и показалось, очень многозначительно. Не была ли она знакома в Филадельфии с ее приятельницей миссис Шайли Ревенс? Эйлин не на шутку перепугалась. «Тебе не кажется, что миссис Кенда, а может быть, и не ей одной многое известно о нас?» — спросила она Каупервуда по пути домой. — Возможно. — А, впрочем, не знаю, — отвечал он, подумав. — На твоем месте я не стал бы особенно тревожиться. Если ты будешь постоянно об этом думать и волноваться, они скорее заподозрят, что у нас что-то неладно. Я, во всяком случае, не скрывал и скрывать не собираюсь, что сидел в Филадельфии в тюрьме. Это все было подстроено. Никто не имел права сажать меня туда. — Ну, конечно, дорогой, — сказала Эйлин даже, — если здесь что-нибудь и пронюхали, беда невелика. Что особенно, в конце концов? Мало ли у кого что было до брака. Все сводится к тому, примут ли они нас в свой круг. Не примут? Ну что ж, ничего не поделаешь. Нам нужно достроить дом и дать им возможность проявить свою доброжелательность. Они захотят. Есть и другие города. В Нью-Йорке с деньгами мы добьемся чего угодно, поверь мне. Мы можем и там выстроить себе дворец и всех заставить с собой считаться. Для этого нужны только деньги. А деньги у нас будут. Об этом беспокоиться нечего, — добавил он после недолгого молчания. — Я наживу здесь миллионы. Нравится им это или не нравится. А потом? Потом увидим. Не тревожься. Нет такой беды на свете, которой нельзя помочь деньгами. В этом я давно убедился. И Каупервуд крепко стиснул зубы, как делал всегда, принимая бесповоротное решение. Впрочем, это не помешало ему взять руку Эйлин, и ласково ее пожать. «Не тревожься», — повторил он. «Разве нет других городов, кроме Чикаго? И лет через десять мы с тобой будем совсем не бедняками. Не падай духом, все устроится, иначе и быть не может». Эйлин смотрела на освещенную огнями уходившую вдаль мичигана авеню и на безмолвные особняки, мимо которых они проезжали. Белые шары фонарей мерцали во мраке, превращаясь вдали в еле приметные точки. Было темно, приятно веяло прохладой. О, если бы на деньги Френка можно было купить доступ в этот заманчивый мир и благожелательные к себе отношения! Эйлин не отдавала себе отчета в том, как много зависело от нее самой в предстоящей борьбе.